одинокие поиски бессмысленные злодейства минуты когда все казалось погибшим Однажды рачительный техник обнаружил кристалл намдала ее отца, спрятанный в обшивке малого сверкающего к счастью она была поблизости и уничтожила мальчишку. трижды она возносилась в мыслящие и трижды великий прокт помогал ей обзавестись телом но помочь в главном он не мог или не хотел кто знает наконец, она встретила профессионального Чхага, Светлоглазого. Обещала ему бессмертие после возвращения в должность старого командора пути. Джерф был, по-видимому, незаурядным биоэлектронщиком. Или не был, точнее интересовали подробности. Ей было важно то, что он был Чхагом высшего класса, гением своего дела. Например, Светлоглазый первым догадался использовать Сумунов как убежище. Гигантский плавунец — истинная находка в этом смысле. Прежде всего, он неуловим. Охота на сумунов возможна только из-за их проклятого характера, из-за привычки к нападению. Когда же в мозгу сумуна помещается мыслящий, положение становится иным. Такой сумун сам в драку не лезет и легко уходит от атакующих субмарин. Но главное, что у сумуна два мозга. Один управляет левой стороной тела, другой правой. Они почти не связаны между собой, не то что полушарии мозга земных животных.